Глава сорок Я на всякий случай еще дважды перечитал системное сообщение, выискивая хотя бы крохотный символ, заменявший убитому созданию название. Но так и не нашел. Ноль. Пустышка. Строчка начиналась с заключенного в скобочке уровня. Я прикончил безымянную тварь. Силен боярин! Ратибор осторожно выглянул из-за щита. «Никак ушли, поганые!» Смертоносные тени больше не мельтешили в тумане среди деревьев. Похоже, они не привыкли встречать серьезное сопротивление и, потеряв одного из своих, тут же отступили. А вместе с ними ушло и тягучее ощущение, которое не отпускало с самой высадки. И даже туман как будто чуть разошелся. Он все еще оставался густым и непроглядным, но теперь хотя бы не сжирал звуки. Зло, другое, древнее, притаившееся в самой земле под ногами, никуда не делось, но продолжало скорее молча наблюдать сквозь сон. А невидимые твари с когтями-лезвиями исчезли или удалились достаточно далеко, чтобы даже Хис перестал их чувствовать. «Дай погляжу!» Я осторожно раздвинул плечами Гриди и направился туда, где смотрела в небо рукоять Гунгнера. Ашкуй тут же двинулся за мной, а за ним зашагал ратибор Остальные через несколько мгновений тоже поплелись вглубь чаще. Гриди мне очень-то хотелось вылезать из-за сравнительно безопасной стены щитов, но страх потерять из виду меня, единственного, кто мог поразить бестелесных врагов, оказался сильнее. «Йотуновы кости!» Я опустился на корточки рядом с поверженным врагом. «Что это за...» Гунгнир торчал в куче какого-то грязного тряпья, темного, но не черного, а скорее грязно-серого, выцветшего от времени. Я без труда распознал что-то вроде балахона с капюшоном, штанов из той же ткани и уродливых сапог с обмотками. Пустых. Таинственный враг исчез, оставив только свою одежду, пробитую в том месте, где у нормального человека располагается сердце. — Чфу, пропасть! — Ратибор серди топнул осиротевшее барахло. — Неужто убег? — Нет, не убег и уже никуда не убежит. От сапога воеводы в воздух поднялись похожие на крупный снег серые хлопья, только летели они не с неба, а из тряпок. Странная, похожая на пепел субстанция наполняла обноски и как дым струилась из рукавов, из-под капюшона и оттуда, где торчала древка гунгнера. Я вытащил копье, и балахон потянулся за острием, окончательно утрачивая сходство с формой человеческого тела. Легкий, почти невесомый пепел хлынул из всех отверстий и закружил передо мной. Убийца из тумана рассыпался, оставив после себя только одежду. И оружие, убившее нескольких моих людей. Длинный узкий клинок из непонятного материала. «Не трогал бы ты, боярин!» — проворчал Ратибор. «Неужто не видишь? Поганое оружие! Заразу еще подцепишь!» «Не исключено! Но мне ли бояться каких-то там местных болячек?» Я коснулся расположенной перпендикулярно клинку рукояти, и она послушно легла в ладонь, пропуская загибающееся к низу лезвие между средним и указательным пальцем. У меня будто бы вырос кривой коготь длиной сантиметров 15-20. Всего один, узкий и тонкий, но острый как бритва. Получен новый предмет. Клинок неведомого. Тип кинжал. Класс уникальный. Минимальная сила для использования 2. Урон 8-10. Критический урон 10. Особые свойства. Увеличение шанса критического урона на 30% Вам досталось оружие одного из неведомых, загадочного ордена убийц, равного которому в этом мире не существует Легенды о них уходят корнями в прошлые тысячелетия, но едва ли на свете есть тот, кто сможет отделить реальность от страшных сказок про бестелесных тварей Которых не остановят ни запертые двери, ни самые крепкие и высокие крепостные стены Ведь те, кому не посчастливилось встретиться с неведомыми лицом к лицу, уже не могут ничего рассказать И если они охотятся за кем-то, можно не сомневаться, жить такому человеку осталось недолго Однажды его найдут с перерезанным горлом или висящими наружу кишками но никто не расскажет, что видел убийцу. Первые кинжалы-когти появились на Востоке тысячи лет назад, но секрет изготовления лезвий, способных найти щель в самых крепких доспехах, рассечь плоть и не сломаться, давно утерян. Неведомые десятилетиями оттачивают мастерство владения своим страшным оружием, но для обычного человека этот клинок почти бесполезен. И все же сохраните его. Кто знает, как и с каким врагом вам еще придется сражаться». «Брось ты его, боярин!» Ратибор вздохнул и поморщился. «Этим ножиком только татям поганым биться сподручно. Вон, как у Грима порезали, прямо под латы. А добрый человек с таким вовек не сладит, тут же и сломает. Схороню». Я помотал головой и убрал трофейный коготь за пояс. — Надо бы на его молчану показать, да кузнецам. Ножик поганый, да сталь хороша больно. Поди и по латам, и по косточкам человечим прошлась, а все как новое, Ежели с такой меч справить, вовек не затупится. — И то верно, — кивнул Ратибор. — Это можно, только спрячь подальше, смотреть тошно. — Куда теперь, Ярл? Ашкуй протянул руку, помогая мне подняться. «Вернемся назад?» И потеряем еще час или... Нет, ни за что. Я скорее смирюсь с мыслью, что пятеро оставшихся охранять Снеку Неку Гридей погибли, чем решусь идти через этот йотунов туман в темноте. Система расщедрилась и выкатила мне целую простыню, в которой про напавших на нас неведомых было написано даже больше, чем про трофейный кинжал-коготь. Особенно мне не понравилась строчка, и если они охотятся за кем-то, можно не сомневаться, жить такому человеку осталось недолго. Я пока мог только догадываться, кто и зачем отправил древний орден убийц по нашим следам, но точно знал, они еще вернутся. И на этот раз будут вдвое злее и осторожнее. Вряд ли неведомые смогут достать нас на снеке, У любого могущества есть свой предел, и даже теням не под силу бегать по воде так же, как по земле. Во всяком случае, на это хотелось надеяться. Но здесь, в тумане, среди голых черных стволов, они без труда вырежут нас всех по одному, а темнота лишь добавит им преимущество. Стройся! скомандовал я. Двигаем дальше! Надо до залита острова засветло успеть! там и заночуем». «Не дело, бояре, ну капища спать ложится». Ратибор с тоской оглянулся назад, туда, где осталась снека. «Недоброе там место». «Недоброе», — согласился я. «Да в лесу разве лучше, ежели до утра меч руевитов не тронем, глядишь и сбережет нас». «Может и так». Воевода махнул гридям, и они снова двинулись вдоль берега, озираясь по сторонам. «Ты мне вот что скажи, боярин. Ты человек ученый. Сам молчан Волф тебя себе взял ремесло колдовское постигать. Да куда мне бестолковому?» Я махнул рукой. «Мне до него еще два раза по сто лет уму-разуму набираться». «А все одно меня, старого, умнее будешь, хоть и в сыновья годишься». Усмехнулся Ратибор. Много чего в жизни повидал, а таких как эти тати лесны, поди не видел ни разу. Не случалось, признался я. Да ведь, ладно, боярин. Ратибор понизил голос до шепота и посмотрел вслед ушедшим уже на десяток шагов гридям. Не зачем я тебя позвал, чтобы про тати говорить, а показать чего хотел. И чего же? А того, боярин, что я уже одежи срамные эти видел, ответил воевода. Там, где мы снеку оставили, я чуть в сторону отошел, гляжу, лежат на земле. Точь в точь, как там, где ты копьем татя прибил. Я тогда-то подумал, никак выбросил кто, да и дело с концом. А теперь вот смекаю. То еще один тать мертвый был а в рубахе его черной вот что отыскалось. Ратибор протянул мне стрелу с черно-красным оперением.